Глава 32. Лиля. Поверить Громову очень хотелось. Да дрожи в коленях. Но как юрист я знала, что верить словам нельзя, только фактам, которые мы были обязаны несколько раз перепроверить. Сердце подсказывало, что он не врёт. Мозг же, встав в жёсткую позицию, тут же напомнил о нашей первой встрече, и второй, а потом и третий. Я никогда не была мечтательницей. но искренне верила, что люди могут измениться. В конце концов, даже в Уголовном кодексе прописано, что человек, который раскаялся и понёс наказание, больше преступником не считается. Ровно до следующего преступления, которое ещё нужно доказать. Господи, почему всё так сложно? Я изучала взглядом Громова, который ушёл глубоко в свои мысли. Даже вилку до рта не донёс. Я верила ему как специалисту. Знала, что он профи и фанат своего дела, и хотела бы учиться именно у такого, как он, потому что Потапов меня на выезды не брал, предпочитая сваливать на моих хрупкие плечи только бумажную работу. Я снова покосилась на гения. В его словах был смысл, он действительно был свободен на момент паркура по чужим балконам и, наверное, никому ничего не обещал. Насколько я успела узнать Генгаджгука, слово своё он держал. Давай знакомиться ближе. Выпалило я неожиданно для самой себя. Евгений тоже такого подвоха от меня не ждал, потому что поперхнулся и закашлялся. Он сделал глоток воды, вдохнул, несколько раз моргнул и выдавил: "По рукам? На свидание со мной пойдёшь?" Он довольно сверкнул глазами. "Пойду", решила я с тяжёлым вздохом. Евгений умелённо покачал головой. "Я так понимаю, что первое свидание у нас будет в зале, да?" «Ты обещал научить?» — напомнила я. «Обещал? Научу», — согласился Громов. «Ешь, а то сил не будет». «Я ем», — сообщила я, и даже помахала перед носом вилкой с наколотым на неё кусочком мяса. «А ты где этому научился?» — с набитым ртом полюбопытствовала я. «Я у Медведева занимался в команде». «Медведев был тренером наших боксёров, в том числе и легендарной «семёрки». И если верить словам парней, был не тренером, а настоящим зверем. Он брал к себе далеко не каждого, только тех, в ком видел потенциал. «Я с детства спортом занимался, мечтал в спецназ пойти служить, когда вырасту», — улыбнулся Громов своим воспоминаниям. «Не взяли?» — сам не захотел. «Поступил в универ, кстати, пельмешка. Странно, что я тебя на первом курсе не разглядел. Багрова и компанию знаю, а тебя как-то не заметил тогда». Я ж на пятом был, когда ты на первый поступила. Я тебя тоже не помню, честно призналась я. У меня тогда парень был. Я замуж собиралась. Куда делся? Флегматично спросил Жека. Уехал. Не выдержал давления моего папы, хмыкнула я. Воспоминания о моей первой любви больше не ранили. Ген, не скажи честно, у тебя когда-нибудь были серьёзные отношения? Были, кивнул он. Однажды Сразу после того, как школу закончил. «И чем закончились?» «Тем, что девушка моя была не моя, а общая. Искала она себе не парня, а кошелёк с ушками. Я, по-первых, не верил, когда пацаны говорили, что она с мажорами тусит, а потом сам увидел, как она на Бэхе уезжает с сыном бизнесмена. У меня семья, конечно, не бедная, но я работал с шестнадцати лет». Самостоятельности хотела не у мамы деньги клянчить, чтобы с девшкой в кафе посидеть. То на стройке пахал, то экспедитором работал, да много кем. На карманные расходы было. Ей же хотелось красивой жизни, дорогих тачек и новенький мобильный. А на мои попытки в романтику и обещание, что всё будет, я заработаю сколько нужно, плевать было. Она хотела здесь и сейчас. После этого ты решил, что серьёзные отношения не для тебя? Закусив губу, спросил я. После этого я решил, что для меня жить и радоваться, что я и делал пока случайно и очень радостно, не попал на твой балкон. Теперь тебе не радостно? Сузила я глаза, понимая, что пока открыться мне полностью гений не может. Теперь мне нервно, пельмешка. С тобой как на минном поле, никогда не знаешь, когда тебя пошлют нафиг и через сколько возвращаться, дабы не нарваться на монарший гнев. К чему такие сложности? Оставил бы меня в покое и жил привычной жизнью, пожалуй, я плечами, понимая, что сердце как-то неприятно сжалось после этих слов. «Не могу, цветочек. Я такой, как ты, всю жизнь искал», — подмигнул мне Евгений. Я смутилась, щеки залили, а дыхание сбилось. «Нет, я же не влюбляюсь в гения. Только не в него. У меня столько нервных клеток нет». Но сердце билось неспокойно, абсолютно наплевав на все здравые доводы рассудка. Оно предательское сердце напоминало, что Громов надёжный, что он интересный собеседник, с ним правильно, хорошо и безопасно, а ещё он держит своё слово и бабник. Боже, я так с ума сойду, быстрее чем окончу институт. У меня Меркурий ретроградить уже начал. А что будет дальше? Я влюблюсь, а он вернётся к привычному образу жизни? Мои душевные терзания прервал звонок его мобильного. Гений отрывисто ответил, пообещал, что скоро будет, и обратился ко мне: "Работа, цветочек. Поехали отвезу домой. Я и сама могу". Цыц, не возражать. Водить умеешь? Вдруг хитро поинтересовался Гений. "Умею, конечно. Права недавно получила". На ключи. "Машину заведи. Только без меня не уезжай". Улыбнулся он. Я ключи взяла, подкинула в ладони, подхватила сумку и вышла на улицу, ёжась от прохладного ветра. Подошла к машине, нашла на брелоке кнопку отключения сигнализации, нажала, попыталась открыть, и сигнализация завизжала, как ненормальная, а я сделала шаг назад, судорожно пытаясь её отключить. Наконец мне это удалось, машина замолчала, а я выдохнула, сдула с лица прядь волос и подняла голову, встретясь с насмешливым взглядом гения. С фиксиками не договорилась. Не упустил случая подколоть он. "Ты почему сигнализацию не включил?" проборчала я. "Зачем?" не понял гений. "Дураков нет, чтобы у меня тачку угонять. Ты с автомобильными варежками в тесных рабочих отношениях", сузила я глаза. "Поцелуешь познакомлю", подмигнул мне гений, забирая ключи. "Садись, поехали". Я неловко переминалась с ноги на ногу, пока Чен Гачгук не подошёл ко мне, уже привычно обнял за талию и повёл к пассажирской двери. Открыл её для меня, но сесть сразу не позволил. Прижал к своему телу, невесомо поцеловал в макушку и выдохнул, снова заставляя кожу покрываться мурашками. Щеки снова запылали, а я нервно дёрнула плечом и наконец забралась в салон. Генни сел за руль, выехал на дорогу, покосился на меня, но промолчал. Я тоже не находила слов, но поймала себя на мысли, что тишина между нами не напряжённая, а лёгкая, успокаивающая. Из колонок лилась музыка, Евгений расслабленно вёл машину, а мне вдруг дико захотелось спать. Веки словно свинцом налились, а я без конца зевала в кулак. Дорога до дома показалась слишком короткой. Евгений остановил машину у моего подъезда, развернулся корпусом к ко мне, не глуша мотор, и сглотнул. Посмотрел так, что у меня слова в горле застряли. И снова, как возле университета, протянул руку, касаясь большим пальцем нижней губы, провёл по подбородку, скуле, заправил за ухо прядь волос, легко касаясь чувствительного местечка за ухом. Я позвоню, хрипло пообещал он. И ты звони. В любое время, когда самой захочется. Вдруг ты станешь по мне скучать, с надеждой предположил он. Я кивнула даже самой себе, не в состоянии объяснить, почему я позволяла ему так меня касаться. Из горла вырвался рваный вздох. "Тебе пора". Евгений напрякся и неохотя выдохнул. "Да". Резкими движениями, словно договариваясь сам с собой, он выпрямился на сиденье и обеими руками с силой сжал руль. У меня пересохло в горле. Стоящая за нами машина истошно сигналила, намекая на то, что припарковался Евгений крайне неудачно. Я вышла на улицу, прижимая к груди свою сумку, и машина гения сразу же сорвалась с места. Я поднялась домой, отбросила сумку в сторону, скинула кроссовки и ушла в свою комнату. Нырнула под одеяло, укрывшись с головой, закусила губу и мгновенно уснула. Проснулась, когда солнце уже почти зашло. Было жарко и неудобно, а я запуталась в собственном одеяле. Протянула руку, взяла мобильный и открыла сообщение от гения. «Я хочу получить обратно». Все свои поцелуи от тебя и дыхание, которое ты задерживала. Отдай мне все приветы и прощания, и упокой каждое доброе утро и спокойной ночи. Я хочу рассветы и луны. Я забираю все твои поцелуи.